Франсиск Арсак «Бегство земли» Часть 1. Потерпевшие кораблекрушение в океане времени. Глава 1. Странное происшествие. Я знаю, что никто не поверит мне. И тем не менее, только я могу сегодня до какой-то степени объяснить события, связанные с необычной личностью Орка. То есть, я хотел сказать, Поля Дюпона самого выдающегося физика, какой когда-либо жил на земле. Как известно, он погиб 11 лет назад вместе со своей молодой женой Анной во время взрыва в лаборатории. Согласно завещанию, я стал опекуном его сына Жана и распорядителем всего его имущества, ибо у него не было родни. Таким образом, в моем распоряжении оказались все его бумаги и неизданные записи. Увы, Их никогда не удастся использовать, разве что появится новый шампальон, помноженный на Эйнштейна. Но, кроме того, у меня осталась рукопись, написанная по-французски, которую вам предстоит прочесть. Я знаю Полю Дюпона, можно сказать, с самого рождения, потому что я немного старше, и мы жили в одном доме на улице Эмиля Золя в Переге. Наши семьи дружили, и, насколько себя помню, я всегда играл с Полем в маленьком садике, общем, для наших двух квартир. Мы вместе пошли в один и тот же класс и сидели в школе за одной партой. После ее окончания я выбрал отделение естественных наук, а Поль, согласно воле его отца, занялся элементарной математикой. Я говорю... Согласно воле его отца, инженера-электрика, потому что, как это ни странно для человека, совершившего настоящую революцию в современной физике, Поль никогда не был особенно силен в математике и пролил немало пота, чтобы получить свой аттестат. Его родители умерли почти одновременно, когда мы с Полем были в Бордо. Я готовил свой реферат по естественным наукам, а он по электромеханике». Затем он окончил высшую электротехническую школу и устроился инженером на одной из альпийских гидроэлектростанций, которой заведовал друг его отца. Я в это время работал над своей диссертацией. Надо сказать, что Поль довольно быстро продвинулся, потому что к тому времени, когда с ним приключилось это странное происшествие, он был уже заместителем директора. Мы лишь изредка обменивались письмами. Моя должность заведующего сектором на факультете естественных наук в Тулузе не позволяла мне часто наведываться в Альпы, а каникулы я предпочитал проводить в Западной Африке. Таким образом, я стал свидетелем этого происшествия по чистой случайности. Возник проект создания еще одной плотины в Альпийской долине, и мы с профессором Моро отправились туда, чтобы изучить этот проект с геологической точки зрения – Так я очутился всего в 40 километрах от гидростанции, где работал Поль, и воспользовался этим, чтобы навестить его. Он принял меня с искренней радостью, и мы засиделись допоздна, вспоминая наши школьные и студенческие дни. Он много говорил о своей работе, которая его живо интересовала, о проектируемой гидростанции и даже рассказал о своем недавнем романе, который, к сожалению, быстро оборвался. Но ни разу... Я повторяю, ни разу он не упомянул ничего, относящегося к теоретической физике. Поль легко сходился с людьми, но я был его единственным близким другом. И я уверен, что если он уже тогда занимался исследованиями, которые вскоре обессмертили его имя, он бы мне об этом обязательно рассказал или хотя бы намекнул. Я приехал к нему в понедельник 12 августа и собирался уехать через день. Однако он настоял, чтобы я остался у него до конца недели. Катастрофа произошла в ночь с пятницы на субботу, точно в 23 часа 45 минут. День был душный и жаркий. Под молодым вязом, затенявшим маленький садик, я приводил в порядок свои геологические записи. Неожиданно тучи закрыли небо, и к семи часам стало совершенно темно. Над горами разразилась гроза, Поль вернулся примерно через полчаса под проливным дождем. Мы пообедали почти молча, и он, извинившись передо мной, сказал, что должен эту ночь подежурить на гидростанции. Около половины девятого я помог ему натянуть промокший плащ и поднялся в свою комнату. Я слышал, как он отъехал от дома на автомашине. В 10 я лег и уснул. Несмотря на ливень, жара нисколько не спадала. Было 23.30, когда меня разбудил страшный раскат грома. Молнии озаряли растрепанные ветром быстро бегущие черные тучи. Дом поля стоял под долиной, и сверху я видел, как молнии трижды ударили в опоры как раз перед входом в здание электростанции. Обеспокоенный я уже хотел позвонить на станцию и справиться, все ли там в порядке, но подумал, что сейчас не стоит этого делать. Полю и без меня хватает забот. И вдруг прямо на электростанцию начал опускаться с неба фиолетовый клинок. Это уже была не молния, а как бы длинный разряд электричества в трубке с разряженным газом, но усиленный тысячекратно. В то же время фантастическая огненная колонна поднималась от станции к небесам, прямо в черные тучи, по которым пробегали светящиеся пятна, как по люминесирующим волнам моря. Это продолжалось, может быть, с десятых секунд. Я смотрел, как завороженный. И в том мгновение, когда фиолетовый клинок с неба и огненная колонна от электростанции соединились, все огни вдруг погасли и долину залил мертвенно-белый свет. И все кончилось. Наступила кромешная тьма, прорезаемая только вспышками обыкновенных молний. Водопадом обрушился проливной дождь, заглушая все звуки. Я стоял ошеломленный, добрую четверть часа. Звонок телефона внизу вывел меня из оцепенения. Я бросился в кабинет Поля и схватил трубку. Звонили с электростанции, и я сразу узнал голос одного из молодых инженеров-стажеров. С Полем что-то приключилось, и меня просили немедленно приехать, прихватив по дороге доктора Прюкьера до которого они не могли дозвониться, потому что обычная телефонная линия вышла из строя, а дом поля был связан с гидроцентралью особым кабелем. Я поспешно оделся, натянул плащ, потерял еще несколько секунд, пока отыскивал ключ от гаража, где стоял мой мотоцикл. Мотор завелся с первого же толчка стартера, и я ринулся в непроглядную тьму, разрываемую теперь лишь редкими молниями. Я разбудил врача, и через десяток минут на его машине мы были уже на месте. Всю гидростанцию освещали только аварийные лампочки, подсоединенные к аккумуляторам. Там царила атмосфера потревоженного муравейника. Молодой стажёр немедленно провел нас в медпункт. Оль, я забыл сказать, что он был очень высок, 2 метра четыре сантиметра, лежал на слишком короткой для него койке, бледный и бездыханный «У него, наверное, шок» с надеждой сказал стажёр. «Он стоял около генератора, когда ударила эта странная молния. Извините меня, я должен бежать. Всё на станции вышло из строя. Не знаю, что делать. Ни директора, ни инженеров, никого нет. Я позвонить никому не могу, телефоны не работают». Но доктор Прюньер уже склонился над телом моего друга. Прошло пять минут, прежде чем он не совсем уверенно проговорил. «По-моему, просто обморок» но его нужно немедленно перевести в больницу. Это, несомненно, шок. Пульс очень слабый, и я боюсь». Я вскочил, позвал двух рабочих, и мы перенесли поле в грузовичок, где для него наспех устроили что-то вроде носилок. Прюньер уехал с ним, пообещав держать меня в курсе дела. Я собирался покинуть станцию, когда снова появился инженер-стажер. «Месье Перезак», — обратился он ко мне. Вы бывали в тропиках? Скажите, вам когда-либо доводилось видеть подобные явления? Говорят, что там грозы куда сильнее, чем здесь. Нет, такого я никогда не видал и даже не слышал, что подобное бывает. Из своего окна я видел огненный столб. Он опускался на станцию, и это было самое невероятное зрелище в моей жизни. При каких обстоятельствах произошло несчастье с месье Дюпоном? Это мы узнаем, когда механик, единственный свидетель, сможет говорить. «Его тоже задело?» «Нет, но он ошалел от страха, бормочет какие-то глупости». «А что он рассказывает?» «Пойдите, расспросите его сами». Мы вернулись в медпункт. Там на койке сидел мужчина лет сорока с выпученными блуждающими глазами. Инженер обратился к нему. «Мальте, расскажите, пожалуйста, все, что вы видели этому человеку». «Он друг месье Дюпона». Механик бросил на меня затравленный взгляд. «Понятно. Вы хотите, чтобы я говорил при свидетеле, а потом вы упрячете меня в сумасшедший дом, как психа. Но все равно, клянусь, это правда. Я видел, видел собственными глазами!» Он почти кричал. «Полно, успокойтесь. Никто вас никуда не упрячет. Нам нужны ваши показания для отчета. Кроме того, они могут принести пользу месье Дюпону. Врачу будет легче его лечить». Механик заколебался. «Но если для врача...» а да наплевать мне на все, поверите вы или нет, ваше дело. Тем более я и сам, не знаю, может, я и впрямь свихнулся». Он глубоко вздохнул. «Так вот, месье Дюпон попросил меня проверить вместе с ним генератор номер 10. Я стоял в метре от него слева. Вдруг нам показалось, что воздух сразу насытился электричеством. Вы бывали в горах?» Тогда вы знаете, это когда альпенштоки начинают петь, как струны. Тут месье Дюпон мне крикнул, «Мальте, беги!» Я бросился в дальний конец машинного зала, но там дверь была заперта, и я обернулся. Месье Дюпон все еще стоял возле генератора, и по всему телу его пробегали синие искры. Я закричал ему, «Скорее отсюда!» И тут весь воздух в зале засветился фиолетовым светом. Знаете, как... «В неоновой трубке, только свет был фиолетовый. Свечение не дошло до меня примерно на метр». «А Дюпон?» — спросил я. «Он бросился в мою сторону и вдруг замер. Он смотрел куда-то вверх, и вид у него был растерянный, удивленный. Он стоял в самом центре светящегося столба, но это его, похоже, не тревожило. И тогда механик умолк». Несколько мгновений колебался и, наконец, выпалил, словно бросился в воду. «И тогда я увидел призрачную фигуру. Она плыла по воздуху прямо к нему и была почти такого же роста, как месье Дюпон. Он, должно быть, тоже увидел, потому что вытянул руку, словно хотел ее оттолкнуть, и закричал «нет, нет!» Призрак коснулся его, и он упал. Вот и все». А потом... Потом я не знаю, что было. Я от страха грохнулся в обморок. Мы вышли, оставив Мальте в медпункте. Инженер спросил меня. Ну и что скажете? Ну, скажу, что вы, наверное, правы. Ваш механик просто ошалел от страха. Я не верю в призраки. Если Дюпон поправится, он нам сам расскажет, как это было. Было уже пять часов утра, поэтому вместо того, чтобы вернуться домой, я зашел к доктору. Взял там свой мотоцикл и помчался в больницу. Поле стало лучше, но он спал. До рассвета я просидел с доктором, которому не приминул рассказать фантастическую историю Мальто. «Я его хорошо знаю», — заметил Прюньер. «Его отец умер два года назад от белой горячки, но сын, насколько мне известно, спиртного в рот не берет. Но, впрочем, все возможно». Незадолго до рассвета сестра-сиделка предупредила нас, что Поль, видимо, скоро проснется. Мы немедленно прошли к нему. Он был уже не так бледен, сон его сделался беспокойным. Поль все время шевелился. Я склонился над ним и встретился с ним взглядом. «Доктор, он проснулся!» Глаза Поля выражали бесконечное изумление. Он оглядел потолок, голые белые стены, затем пристально посмотрел на нас. Как дела, старина? бодро спросил я. Тебе лучше? Сначала он не ответил, потом губы его зашевелились, но я не смог разобрать слов. Что ты сказал? Она к она отчетливо проговорил он вопросительным тоном. Что? Она к она эрто синбалурем сингалетоикон. Что ты говоришь? Я едва удерживался, чтобы не расхохотаться, и в то же время во мне нарастало беспокойство. Он пристально поглядел на меня, и непонятный страх отразился в его глазах. Словно делая над собой отчаянные усилия он проговорил, наконец. «Где я? Что со мной случилось?» «Ну вот, это уже лучше. Ты в клинике доктора Приньера, который стоит рядом со мной. Ночью тебя...» «Поразила молния, но, похоже, все обошлось. Ты скоро поправишься». «А тот другой?» а, «Кто другой? Механик? Ну, с ним ничего не случилось». «Нет, не механик. Другой, который со мной...» Он говорил медленно, как в полусне, с трудом подбирая слова. но с тобой больше никого не было». «Не знаю, я устал». «Не разговаривайте с ним больше, месье Перезак», — вмешался доктор. «Ему нужен полный покой. Завтра или послезавтра, я думаю, он сможет вернуться к себе». «Тогда я пойду», — сказал я Полю. «Буду ждать у тебя». «Да, жди меня. До свидания, Кельбик». «Какой я тебе Кельбик!» — возмутился я. О, «Да, правда. Извини меня, я так устал». На следующий день ко мне заехал доктор пожалуй будет лучше перевести его домой сказал он ночь прошла беспокойно он все время звал вас бредил произносил какие-то непонятные слова вперемешку с французскими Он твердил что белые стены больницы это стены морга здесь у себя в привычной обстановке он поправится гораздо скорее старая экономка прибрала в спальне и вскоре мы уже укладывали поле на огромную сделанную специально по его росту кровать Я остался с ним. Поль проспал до темна, и когда проснулся, я сидел у его изголовья. Он долго рассматривал меня, потом сказал, «Вижу тебя. Хочется знать, что со мной случилось. Я тебе расскажу позднее. Понимаешь, это настолько невероятно, что я и сам не могу еще поверить. И это так изумительно. Сначала мне было страшно, но сейчас... Сейчас... Он громко расхохотался. «В общем, сам увидишь. Благодарю тебя за все, что ты для меня сделал. Я в долгу не останусь. Мы еще повеселимся в этой жизни, и ты, и я. У меня много замыслов, и ты мне наверняка понадобишься». Затем он изменил тему разговора и принялся расспрашивать, как идут дела на гидростанции. Мое сообщение о том, что генераторы вышли из строя, вызвало у него новый взрыв смеха. На следующий день он поднялся раньше меня и ушел на станцию. Через два дня я уехал сначала в Тулузу, а потом в Африку. Вскоре я получил от Поля письмо. Оль сообщал, что намерен оставить свою нынешнюю должность и поступить в университет Клермон-Феррана, чтобы поучиться. Это слово было в кавычках у профессора Тьебодара, знаменитого лауреата Нобелевской премии. Благодаря странной случайности, едва я защитил свою диссертацию, как в том же самом университете, открылась вакансия, и мне предложили прочесть курс лекций. Тотчас по прибытии я бросился разыскивать поле, но его не оказалось ни на факультете, ни у себя дома. Нашел я его в нескольких километрах от Клермона, в атомном исследовательском центре, которым руководил сам Тьебудар. тебодар принял меня в кабинете за рабочим столом, на котором необычайно аккуратными стопками лежали всяческие бумаги. Он сразу, без околичностей, принялся расспрашивать меня о поле. «Вы давно его знаете?» «С самого рождения, и мы вместе учились». «Он был силен в математике еще в лицее?» «Силен». «Скорее, средних способностей. А в чем дело?» «В чем дело?» «А в том дело, месье, что это величайший из современных математиков и скоро будет самым великим физиком. Он меня поражает, да просто поражает. Является ко мне какой-то инженеришка, скромно просит возможности поработать под моим руководством и за полгода делает больше открытий, причем важнейших открытий, чем я за всю свою жизнь. И с какой легкостью?» Словно это его забавляет. Когда он сталкивается с какой-нибудь сложнейшей проблемой, он усмехается запирается в своей норе, а на завтра приходит с готовым решением. Тибодар немного успокоился. Все расчеты он делает только у себя дома. Всего один раз мне удалось заставить его поработать в моем кабинете у меня на глазах. Он нашел решение за полчаса. И самое интересное, у меня было впечатление, что он его уже знал. И теперь только старался вспомнить. В других случаях он из кожи вон лезет, стараясь по возможности упростить свои расчеты, чтобы я мог их понять. Я, Трибодар, я навел справки у его бывшего директора. Он сказал, что Дюпон, конечно, неплохой инженер, но звезд с неба не хватает. Если эта молния превратила его в гения, то я... В тот час отправлюсь на станцию и буду торчать возле генератора во время каждой грозы. Ой, ну ладно. Вы найдете его в четвертом корпусе, но сами туда не входите. Пусть его вызовут. Вот ваш пропуск. поль был просто в восторге, когда узнал, что отныне я буду жить в Клермоне. Вскоре у нас вошло в привычку наведываться друг другу в лабораторию. А поскольку оба мы были холостяками, то и обедали вместе в одном ресторане. По воскресеньям я часто выходил с ним по вечерам, развлечься, а однажды Поль отправился со мной на целую неделю в горы. Характер его заметно изменился. Если раньше он был скорее флегматичен и застенчив, то теперь у него появились властность и явное стремление повелевать. У него происходили все более бурные столкновения с Тебодаром, человеком превосходным, но вспыльчивым, который, несмотря на это, продолжал считать поле своим преемником на посту руководителя атомного центра. И вот во время очередной такой стычки завеса тайны начала передо мной приоткрываться. Меня теперь хорошо знали в центре, и у меня был постоянный пропуск для входа на территорию. Однажды, проходя мимо кабинета Тимбадара, я услышал их голоса. «Нет, Дюпон, нет, нет и нет!» — кричал профессор. «Это уже чистейший идиотизм. Это противоречит принципу сохранения энергии. И математически, слышите, математически невозможно!» «С вашей математикой, пожалуй!» — спокойно ответил Поль. «То есть как это с моей математикой? У вас что, есть другая?» «Так изложите ее принципы, черт побери, изложите!» «Да, изложу», — взорвался Поль. «И вы ничего не поймете, потому что эта математика ушла от вашей на тысячи лет вперед». «На тысячи лет? Как вам это нравится, а?» — вкратчиво проговорил профессор. «Позвольте узнать, насколько именно тысячи лет?» «Ах, если бы я знал это». Дверь распахнулась и с треском захлопнулась. Поль выскочил в коридор. «Ты здесь? Слышал?» Он был разъярен. «Да, у меня особая математика. Да, она ушла от его математики на тысячелетия вперед. Я узнаю, на сколько тысячелетий. И тогда...» Он оборвал фразу и пробормотал. «Я слишком много болтаю. Это было моим недостатком и там...» Я смотрел на него, ничего не понимая. На электростанции за ним, наоборот, упрочилась слава молчуна, который лишнего слова не скажет. Он, в свою очередь, взглянул на мое изумленное лицо... И рассмеялся. «Нет, я говорю не о станции. Когда-нибудь ты все узнаешь. Когда-нибудь...» Прошел год. В январе в научных журналах за подписью Поля Дюпона появилась серия коротких статей, которые, по словам специалистов, совершили в физике настоящий переворот. Более значительный даже, чем квантовая теория. Затем в июне, как гром среди ясного неба, всех потрясла основная работа Поля поставившая под сомнение принцип сохранения энергии, а также теорию относительности, как общую, так и частную, и попутно неиспровергавшая принцип неопределенности Гейзенберга и принцип исключения Паули. В этой работе Поль демонстрировал бесконечную сложность так называемых элементарных частиц и выдвигал гипотезу о существовании еще не открытых излучений, которые распространяются гораздо быстрее света. Против него ополчился весь научный мир. Физики и математики всех стран объединились, чтобы разгромить поле. Но он предложил серию абсолютно неопровержимых решающих опытов, и даже злейшие враги вынуждены были признать его правоту. Теоретически он продолжал считаться молодым ученым атомного центра в Клермоне. Практически он был физиком номер один всей Земли. Он продолжал жить очень скромно в своей маленькой квартирке, и каждое воскресенье мы отправлялись с ним в горы. На обратном пути после одной из таких прогулок Поль наконец заговорил. Он пригласил меня к себе. Его рабочий стол был завален рукописями. Видя, что я направляюсь к столу, Поль хотел было меня удержать, но потом весело рассмеялся. «На, сказал он, протянув мне один листок. Он был покрыт какими-то каббалистическими знаками причем это были не математические формулы а непонятный странный алфавит да я заказал специальный шрифт мне гораздо удобнее пользоваться им чем вашими буквами к ним я так и не мог до конца привыкнуть я смотрел на него ничего не понимая и тогда очень осторожно и мягко он сказал да «Я — Поль Дюпон. Твой старый друг Поль, которого ты знаешь с пеленок. Я по-прежнему Поль Дюпон. Но в то же время я — Орк Акеран, верховный координатор эпохи Великих Сумерек». «Нет, я не сошел с ума», — продолжал он. «Хотя я прекрасно понимаю, что эта мысль может у тебя появиться. Однако выслушай меня. Я хочу, наконец, кое-что объяснить». На миг он задумался. «Не знаю даже, с чего начать». «Ну да ладно. Историю Орка до того, как он встретился с Полем Дюпоном, ты прочтешь когда-нибудь в этой рукописи. Историю Поля Дюпона ты и так знаешь не хуже меня, во всяком случае, вплоть до той знаменитой августовской ночи. Поэтому я начну с того момента, когда я в разгар грозы стоял возле генератора». Рядом со мной был этот славный работяга Мальте. Я хорошо помню, как внезапно воздух резко насытился электричеством, и как я приказал Мальте уходить. Если бы он не послушался, возможно, он сейчас был бы великим физиком, а я так и остался бы рядовым инженером. Хотя, с другой стороны, не знаю, достаточно ли развит его мозг, чтобы вместить сознание орка. Итак, не успел я отойти от генератора, как меня... Залил поток яркого света. Ты его видел, и он показался издали тебе фиолетовым. Механику тоже. Но для меня он был синим. Удивлённый я остановился. Свет медленно пульсировал. Я чувствовал головокружение. Казалось, я ничего не вижу и могу парить над землёй. И вдруг я с ужасом увидел в воздухе прямо перед собой неясную призрачную человеческую фигуру. Она коснулась меня. «О, как передать тебе это странное ощущение прикосновения изнутри!» Вот тогда я и крикнул «Нет, нет!» Затем все во мне взорвалось, словно мозг распадается на атомы, словно я умирал и боролся со смертью. Помню только, как яростная воля к жизни вспыхнула во мне, а потом бездонная тьма. Когда я очнулся, ты был рядом со мной. И у меня было странное чувство, что я тебя узнаю, и в то же время не узнаю. Вернее, я знал, что ты перезак, но одновременно знал, что ты должен быть Кельбиком, хотя ты на него совершенно не похож. В моей памяти боролись два воспоминания. Одно о грозовой ночи и другое о ночи великого опыта, который я проводил, когда когда с орком случилось это несчастье для меня до сих пор необъяснимое. Тебе, наверное, приходилось видеть очень яркие сны, после которых спрашиваешь себя, является ли реальная жизнь сновидением, а сон явью. но ну, так вот, нечто подобное происходило со мной с той лишь разницей, что это чувство не исчезало. Понимаешь, я знал, что был Полем Дюпоном, и в то же время знал, что был Орком Ты заговорил со мной, и, естественно, я тебя спросил, а на кое То есть где я? Как и полагается в подобных случаях. Я был очень удивлен, что ты меня не понимаешь. Ты следишь за моей мыслью? А мне два человека. Я Орг Дюпон или Дюпон Орг, как тебе угодно. У меня одно сознание, одна жизнь, но две различные памяти, которые слились». Память Поля, твоего друга-инженера-электрика, встретилась с памятью Орка, верховного координатора. Для Поля это произошло в 1972 году, а для Орка дорого бы я дал, чтобы это определить. Очень быстро я сообразил, что личность Орка надо скрывать, иначе меня бы просто заперли в сумасшедший дом. Мне нужно было подумать, поэтому я симулировал переутомление и взял отпуск я решил заново прослушать курс физики, чтобы потом понемногу открывать людям свои знания. Знания Орка. Разумеется, я мог делиться с вами только крохами. Если бы я открыл все, ваша цивилизация не выдержала бы подобного удара. Для начала я тщательно изучил вашу историю, применяя особый метод анализа. Наши социологи пользуются им испокон веков и он ходит у нас в курс обязательного обучения во всех университетах как один из элементов общей культуры. Я обнаружил, что большая часть тех открытий, которые я намеревался обнародовать, так или иначе будут сделаны вашими теоретиками и экспериментаторами в течение ближайших десятилетий. Поэтому, слегка ускорив прогресс, я не нарушу общего закона развития. Остальные знания останутся при мне и уйдут вместе со мной. К тому же... «Многого вы просто не сможете понять, и вовсе не из-за недостатка интеллекта, а из-за отсутствия материальной основы. Таким образом, я ничем существенно не изменю ваше будущее, которое для меня — бесконечно далекое прошлое. Да, мои знания умрут вместе со мной», — повторил он тихонько. «Разве что...» «Договаривай», — сказал я. «Разве что мне удастся...» «Вернуться туда?» В течение следующих лет я часто и надолго уезжал по делам в Африку. Каждый раз по возвращении мы встречались с Полем. Он больше ничего не публиковал, зато лихорадочно работал в своей частной лаборатории, построенной по его указаниям. За время моей второй поездки он женился на Анне, молодой студентке физического факультета. А за время третьей у них родился сын. Катастрофа произошла, когда я вернулся в четвертый раз. Я приехал в Клермон поздно ночью и с раннего утра отправился прямо в лабораторию поля. Она стояла на невысоком холме в уединенном месте в нескольких километрах от города. Когда я уже сворачивал с шоссе на боковую дорогу, в глаза мне бросилась крупная надпись на щите «Въезд воспрещен, опасно для жизни». Я не остановился, полагая, что ко мне это предупреждение не относится, но едва я выехал на лужайку перед домом, как волосы встали у меня на голове дыбом, и длинная фиолетовая искра проскочила между рулем и приборной доской. Я резко затормозил. Всю лабораторию заливал дрожащий фиолетовый свет, который я сразу узнал. За стеклом большого окна я увидел высокую фигуру поля, Он поднял руку, то ли приказывая оставаться, то ли прощаясь со мной. Фиолетовое сияние сделалось вдруг ослепительным, и я зажмурился. Когда я снова открыл глаза, все уже вошло в норму, но у меня было предчувствие, что случилось нечто непоправимое. Я выскочил из машины и плечом высадил дверь, запертую на ключ. Изнутри повалил густой дым, поднимаясь клубами в безоблачное небо. Лаборатория горела. С трудом отыскал я Поля. Он лежал рядом с каким-то странным аппаратом. Я наклонился над своим другом. Он был, видимо, мертв. На губах его застыла улыбка. Возле него недвижно лежала Анна. Я вынес ее наружу, вернулся за полем и с огромным трудом вытащил из дому его длинный тяжелый труп. Едва успел я уложить его рядом с женой на траву, как в доме. Раздался глухой взрыв, и пламя вмиг охватило все здание. Я уложил их в машину и на предельной скорости помчался в городскую больницу, хотя надеяться можно было только на чудо. Увы, чудес не бывает. Они оба были мертвы. Вот и вся история. Военные и гражданские власти произвели тщательнейшее расследование Переворошили и просеяли на пожарище весь пепел, но ничего не обнаружили. У себя в лаборатории я нашел толстую рукопись в запечатанном конверте. Накануне Поль сам принес этот пакет и вручил моему ассистенту. Эти страницы вы и прочтете.